Нагнулись они и ударили в весла. Только лишь вдвое настолько ж от острова мы удалились. Снова циклопу собрался я крикнуть. Товарищи в страхе на перерыв меня стали удерживать мягкую речью. Дерзкий, зачем раздражаешь ты этого дикого мужа? В море, швырнувший утес, обратно погнал он корабль наш к суше, и думали мы, что уж гибели нам не избегнуть. Если теперь он чей голос или слово какое услышит, и корабельные бревные головы нам раздробит он, мрамор швырнув остробокий, да бросить до нас он сумеет. Но не могли убедить моего анисмелого духа. Злобой нистовой в сердце горя, я ответил Циклопу, «Если циклоп из смертных людей кто-нибудь тебя спросит, кто так позорно тебя ослепил, то ему ты ответишь, — то Одиссей, городов-разрушитель, выколол глаз мне, сын Лаерта, имеющий дом на Итаке Скалистой». «Так я сказал». Заревел он от злости и громко воскликнул «Горе!» «Сбылось надо мной предсказание древнее нынче!» «Был здесь один предсказатель, прекрасный на вид и высокий, сын Еврима Телам, знаменитейший в людях провидец. Жил и состарился он, прорицая циклопом в земле их. Он предсказал мне» что это как раз и случится со мною, что от руки Одиссея я зрение свое потеряю. Ждал я все время, однако придет и большой, и прекрасный муж к нам какой-то сюда, облеченный великою силой. Вместо того малорослый урод, человечишка хилый, зрение отнял у меня, вином перед этим смиривши. Что ж, Одиссей, воротись, Чтоб мог тебе дать я подарок И упросить земледержца Послать тебе путь безопасный. С сыном ему прихожусь я, И хвалится он, что отец мне. Он лишь один излечить меня мог бы, Когда захотел бы. Кроме него же никто Из блаженных богов или смертных. Так Циклоп говорил, Но ему, возражая, сказал я, «О, если б мог я, лишивший тебя и дыхания, и жизни, так же верно тебя Каиду отправить, как верно то, что уже глаза тебе даже сам Посейдон не излечит». Так я ответил. Тогда Посейдон он начал молиться, обе руки простирал наверх к многозвездному небу. Слух преклони, Посейдон, черновласый земли колебатель. Если и прям тебе, сын, я, и хвалишься ты, что отец мне, дай, чтоб домой не попал Одиссей, городов разрушитель, сын Лаэртов, имеющий дом на Итаке скалистой. Если ж судьба ему близких увидеть И снова вернуться в дом свой с высокой кровлей И в милую землю родную, Пусть после многих несчастий Товарищи всех потерявшие Поздно в чужом корабле он вернется И встретит там горе. Так говорил он, молясь, И был черновласым услышан, Камень еще тяжелее и больше поднял он и быстро бросил его, размахав и напрягши безмерную силу. Он позади корабля черноносого, силой огромной грянулся в воду так близко, что чуть по корме не ударил. Море высоко вскипело от камня, упавшего в воду. Волны корабля подхватили. И к суше вперед понесли нас. К острову прибыли мы, На каком находилась стоянка прочих судов, Крепкопалубных наших, В большом беспокойстве нас поджидая все время. Товарищи возле сидели. К суше пристав, Быстроходный корабль на песок мы втащили, Сами ж вышли на берег прибоем шумящего моря. Выгрузив коз и овец циклопа из полого судна, начали мы их делить, чтобы никто не ушел обделенным. Стадо меж всеми деля, товарищи в пышных поножах, мне еще дали отдельно барана. У самого моря я чернотучному Зевсу Краниду владыки над всеми, в жертву сжег его бедра но Зевс моей жертвы не принял. Думал он, как бы устроить, чтоб все без остатка погибли, прочные наши суда и товарищи мне дорогие».